Раньше жизнь создавалась где-то вдали, неизвестно кем и для чего, а вот теперь многое делается на ее глазах с ее помощью. И это вызывало у нее спутанное чувство недоверия к себе и довольства собой, недоумение и тихой грусти.